Глава 18. Пусть читатель, знакомясь с моим рассказом, не спрашивает, откуда мне доподлинно известны те или иные частности, если я не всегда бывал их свидетелем, не всегда находился близ почившего героя этого биографического повествования. Действительно, я не раз и подолгу жевал вдали от него». Так было, например, во время моей годичной военной службы, по окончании которой, однако, я возобновил учение в Лейпцигском университете и имел возможность пристально наблюдать тамошнее его бытие. Так было и во время поездки, пополнившей мое классическое образование и приходившейся на 1908 и 1909 годы. Не успели мы встретиться по моем возвращении, как он уже вознамерился покинуть Лейпциг и направиться в Южную Германию. А там наступила, пожалуй, самая длинная полоса нашей разлуки. Это были годы, которые он, после краткого пребывания в Мюнхене, провел со своим другом, селестцем шилькнапом в Италии, тогда как я, пройдя испытательный срок в гимназии святого Бонифация в Кайзер-Сашерне, Исполнял обязанности штатного ее преподавателя. Лишь в 1913 году, когда Адриан поселился в верхнебаварском городке Пфейферинге, а я переехал во Фрейзинг, Я снова оказался с ним рядом, чтобы впредь непрерывно или почти непрерывно в течение семнадцати лет вплоть до катастрофы 1930 года наблюдать его жизнь, давно уже отмеченную печатью рока, и пристально следить за его все более и более мятежным творчеством. Он отнюдь не был новичком в музыке этом каббалистически причудливом, шаловливом и одновременно строгом, изощренном и глубокомысленном ремесле, когда в Лейпциге снова поступил под начало своего прежнего руководителя и советчика Венделя Кречмара. Его быстрые успехи в традиционно учебной области, в композиции, в музыкальной форме, оркестровке, усугубляемые способностью схватывать все на лету, и свободные от каких бы то ни было помех, если не считать забегающего вперед нетерпения, доказывали, что двухлетний богословский эпизод в Галле не ослабил его приверженности к музыке и не означил настоящего с нею разрыва. Об его усердных и частых упражнениях в контрапункте упоминалось в письме. Пожалуй, еще большее значение кречмар придавал инструментовке, и заставлял его, как прежде, в кайзер Сашарне, оркестровать фортепианные пьесы, отдельные части сонат, даже струнные квартеты, подробно разбирая, критикуя и поправляя сделанное. Он поручал ему даже оркестровку клавира отдельных актов из опер, которых Адриан не знал, и сравнение опытов ученика, слыхавшего или читавшего Берлиоза, Дебюсси, а также поздних немецко-австрийских романтиков, с оригиналами Гретри или Керубини, часто доставляла наставнику и его подопечному повод посмеяться. Гретри Андре Эрнест Модест, 1741-1813, оперный композитор и теоретик, один из основателей французского национально-оперного стиля. Керубини Луиджи 1760 1842 итальянский композитор и теоретик высоко ценимый Бетховеном автор опер и церковной музыки Кречмар работал тогда над собственным сочинением для сцены мраморным и стуканом. Партитурные эскизы той или иной сцены он также давал для инструментовки своему адепту, а затем показывал, как это получилось или должно получиться у него самого, что вызывало горячие споры, в которых, как правило, побеждала, разумеется, опытность учителя, но однажды одержала верх интуиция новичка. Ибо одно сочетание звуков, поначалу отвергнутое Кречмаром, как слабое и нескладное, в конце концов показалось ему более выразительным, чем его собственные решения — И при следующей встрече он заявил, что хочет воспользоваться идеей Адриана. Тот гордился этим гораздо меньше, чем можно было бы предположить. По своим музыкальным задаткам и интересам ученик и учитель в сущности были довольно далеки друг другу. Ведь в искусстве начинающий почти всегда должен обращаться за профессиональной выучкой к мастерству — наполовину ему чуждому, хотя бы уже в силу различия между поколениями. Хорошо, если мастер все же угадывает и понимает подспудные тенденции молодости, пусть иронизируя над ними, но остерегаясь помешать их развитию. Кречмор, например, был про себя убежден и считал само собой разумеющимся, что свое совершеннейшее и эффективнейшее выражение музыка получает в оркестре, тогда как Адриан в это уже не верил. Для 20-летнего, не в пример старшим, зависимость высокоразвитой инструментальной техники от гармонической концепции была чем-то большим, нежели определенная историческая ступень. У него это превратилось в своеобразное кредо, в котором прошлое и будущее сливаются воедино. Его трезвый взгляд на гигантский, После романтический оркестр с гипертрофированным звуковым аппаратом потребность уменьшить последний и вернуть ему ту служебную роль, которую он играл во времена догармонической полифоничной вокальной музыки. Склонность к народному многоголосию стало быть каратории, жанру, в котором Творец Откровения святого Иоанна и плача доктора Фаустуса создал впоследствии самое высокое и самое смелое свое произведение, все это очень рано дало себя знать в его речах и творческих устремлениях. Однако все это не мешало ему усердно изучать оркестровку под руководством Кретчмера, ибо Адриан был согласен с ним, что достигнутое предшественниками необходимо усвоить, даже если таковое представляется несущественным. Однажды он мне сказал, «Композитор, присытившийся оркестровым импрессионизмом и потому не обучающийся инструментовке, подобен зубному врачу, который перестал изучать терапию корней и превратился в цирюльника зубодеры на том основании, что мертвые зубы, как недавно открыли, могут стать возбудителями суставного ревматизма. Этот странно выбранный и одновременно весьма характерный для тогдашнего умонастроения образ часто служил нам потом критическим термином, и «мертвый зуб» сохраненный искуснейшим бальзамированием корня, стал у нас условным обозначением некоторых поздних изысков оркестровой палитры, включая его собственную симфоническую фантазию «Светочи моря», написанную еще в Лейпциге под наблюдением Кречмора. После поездки в обществе Рюдегера шильткнапа на Северное море и случайно стараниями Крэчмора, исполненную перед сравнительно широкой аудиторией.